Глава 3 третья. Вслед Тевлогию я смотрела недолго. Понимала, что это не лучшая идея, но поступить иначе не могла. Я последовала за ним, причём не в первый раз. Шла, держась в той же тени и стараясь не пыхтеть от натуги. Корзина, кажется, становилась тяжелее с каждым шагом. Умом я понимала, что вряд ли те Тевлогия сейчас нырнёт в какое-нибудь негодяйское логово, где ставят вот такие защиты. И где, по логике, можно найти к подобной защите ключ, но я надеялась на чудо. а ещё на то, что упорство всегда вознаграждается. но ну и главное, когда не знаешь, как решить проблему, делай хоть что-нибудь. Шаг, ещё шаг. Тевлогий вышел на площадь, остановился под фонарём и обернулся, словно почувствовав слежку. Моё сердце подпрыгнуло к горлу, застучало неистово, а я, наоборот, замерла. видит меня или нет, я не знала. Но, судя по тому, что служитель продолжил путь, я осталась незамеченной. «Эх, применить бы хоть немного волшебства!» Но моё волшебство другого свойства, и оно не всесильное, а ещё ценное и дефицитное. Оно на крайний случай, если поймают и будут убивать. Подумав, я надвинула капюшон поглубже, а сама согнулась, изображая древнюю бабку, и пошла дальше. Теперь, если гад заметит, то точно не опознает. Только идти стало ещё тяжелей Записки тянули к земле, портили настроение и вообще всё. «О, Грэм, как же не вовремя ты явился в наш город!» «Кстати, а что Тевлогий делал у той стены?» Впрочем, без разницы. Интереснее, куда идёт сейчас. Он пересек площадь, я тоже. Но священник шагал быстро, а я нет. Пришлось рискнуть пару раз побежать. Нечто скрюченное, якобы немощное, бегущее в темноте за высоким сухопаром мужчиной. Это точно выглядело, неоднозначно. Но мы были одни, а у Тевлоги глаз на затылке нету. Кажется, хорошо, если так. Гад свернул в один из переулков, а потом вышел на широкую улицу. Она была противоположна той, что вела к его дому, и я приободрилась. «Одна проблема. Расстояние между нами снова увеличивалось, да и извещение здесь было слишком хорошим». тевлоги обернулся, и я вздрогнула. Когда он продолжил путь, снова побежала, сокращая разрыв. Но едва успела притормозить, как служитель оглянулся опять, и получилось не очень удобно. Просто всего пару минут назад я ковыляла в сотни шагов, а теперь уже в двадцати. Сердце вновь подпрыгнуло, но я осталась невозмутима. Кому что, а я обыкновенная пожилая женщина, шаркаю себе куда-то, а все остальное привиделось в темноте. Пить надо меньше, и вообще ходят тут всякие. Шаркают, топают, фу, поубивала бы гадов. Тевлогий смотрел долго, но в итоге снова зашагал в неясном пока направлении, только выдохнуть я не успела. Он сделал еще шаг, остановился, резко развернулся и в упор уставился на меня. Почудило, что сейчас спросит. «Месами, опять вы?» Но нет, не узнал. Или не хотел говорить, пока нет явных доказательств. В любом случае предоставлять служителю улики я не собиралась. Жаль, что толку от моей сегодняшней слежки никакого, но провал — тоже результат. Внешне невозмутимое я пошаркала дальше. Вперед и вперед, мимо впившегося взглядом в мой капюшон Тевлоги, мимо очередного фонарного столба, пышной клумбы и туда, в городскую даль. Очень хотелось обернуться, дабы проверить, наблюдают за мной или уже нет. Но я не рискнула. Только в какой-то момент совсем выдохлась. Идти на полусогнутых, да ещё с этими записками, которые весят как камни. Нет, не могу. Увидав яркую вывеску какого-то кабака, я сразу изменила траекторию движения и, поднимаясь по ступеням, всё-таки оглянулась. Служитель стоял на том же месте и провожал старушку взглядом. Какой подозрительный тип. Открытая дверь, шаг в душное, пропитанное алкогольными парами помещение, и я выпрямилась. Сбросила капюшон, кивнула массивному хозяину за стойкой и отыскала свободный стол. Стол был всего один, с краю, возле пятачка сцены, которая сегодня пустовала. Присев и сбросив плащ, я дождалась подавальщицы и попросила. Печёного гуся и ковшин кваса. «Гуся целиком?» — переспросила немолодая, утомлённая жизнью работой девица. Это был дежурный вопрос. Конечно, подразумевалось, что речь о порции, но у меня вечер тоже не задался, так что... «Разумеется, целиком», — ответила хмуро. Девица моргнула, вопросительно заломила бровь, но... «Несите уже!» — подтвердила заказ я. Квас притащили сразу, блюдо с румяным, покрытым манящей корочкой гусем, через пять минут, и я, протерев руки салфеткой, придвинула его ближе. Где-то справа раздался взрыв басистого мужского смеха, от которого дрогнули стены, и я повернула голову, чтобы молчаливо застонать. «Что за невезение? И почему эту большую нишу не видно от входа?» Зная я раньше, развернулась бы и убежала, а теперь не могу. Впрочем, переживать рано. Вдруг меня не заметят, а если и заметят, то не вспомнят. Ведь я точно не единственная мисс, встреченная им сегодня. Невзирая на веру в лучшее, я всё же села к столику, за которым ужинал Грэм Эйнардс, спиной. Лишь после этого принялась за гуся. Не люблю есть вне дома, особенно когда настроение вот такое, взвинченное. Просто народ обычно таращится так, что риск подавиться подскакивает до небес. А вот и сегодня я стремительно обгладывала гуся, обсасывая косточки и вымакивая лепёшкой ароматный жир. А посетители за соседними столиками даже разговаривать перестали. После того, как я залпом осушила половину кувшина с квасом, все с сомнением посмотрели на свои небольшие, если сравнивать с кувшином, кружки, и один здоровяк протянул. «Ну вообще!» Не засунья к этому моменту в рот гусячью ногу, обязательно ответила бы «не сглазь!» Людей смущал не столько аппетит, сколько комплекция. Я ведь на полголовы ниже большинства женщин и вешу так мало, что в ветреную погоду без дополнительного груза на улицу не выхожу. Полли, добрая душа, в такие дни стоит возле витрины своей лавки и караулит мой выход, чтобы похихикать. Ну а я, если иду мимо, украдкой показываю подруге кулак. Нет, обычно-то ем как все, если не считать повышенную любовь к шоколадным конфетам. Но иногда, в минуты сильного напряжения, на меня нападает страшный жор, а вот как сейчас. Гусь исчезал быстро, квас закончился ещё быстрее, и я махнула подовальщице пустым кувшином. Когда девушка притащила новый, поманила её, заставляя нагнуться, и шепнула. «А пироги есть? А с чем?» Девица начала перечислять, загибая пальцы, а сзади, от того самого стола, донёсся новый взрыв мужского хохота. Когда стало чуть тише, зазвучал бархатистый голос Грэма Эйнардса. На заставе было достаточно девушек, дело не в этом. Я не хочу торопиться с выбором. Мне нужна особенная, такая, от которой мурашки по коже, и кружится голова». Мужчины загалдели, а я закатила глаза. «Тоже мне романтик!» «Главное, чтобы бёдра широкие!» — воскликнул кто-то из товарищей Грэма. «Что рожала хорошо!» «Ну нет!» — отозвался назначенец. «Мне миниатюрные нравятся. Такие, чтобы поднял одной рукой, забросил на плечо и...» Дальше я не услышала, но пространство снова взорвалось смехом. Кто-то точно выдал неприличную шутку. «Мисс Ами, хозяйку антикварной лавки, знаете?» Новая реплика от Грэма. «Так, стоп!» «С малиной», — вспомнив о пироге, сказала подавальщица я. «И чай не забудьте». Девица, которая тоже с интересом прислушивалась к разговору высокопоставленных стражников, кивнула и удалилась. Я же, оторвав новый кусок лепёшки, вернулась к гусю. «Мисс Ами, да, она симпатичная». сказал кто-то. «А я её и не помню», — другой мужской голос. «Ну, такая, третий мужчина. Мелкая, но фигуристая, особенно сверху, да и снизу, наверное, ничего». Кх -кх -кх. Громко, но весело прокашлялся Эйнардс. «Полегче. Возможно, вы говорите о моей будущей жене». Он шутил, но я всё равно подавилась. Посетители, которые пристально следили за уничтожением Гуся, истолковали этот момент по-своему, и я услышала. «Ну вот, я же говорил, что не съест». заявил тот, что недавно наградил изумлённым «ну вообще». Я недобро сверкнула глазами и, отпив кваса, продолжила уничтожать печёную птицу. Кусочек за кусочком. «Слушай, а ты замужем?» Снова не выдержал тот парень. «Конечно нет», — ответил за меня один из его товарищей. «Кто ж такую прожорливую возьмёт?» Вот тут очень захотелось опустить руку под стол и щёлкнуть пальцами, вызывая у эксперта расстройство желудка или приступы коты. Но волшебство — штука в самом деле ценная. К тому же у меня правило, без очень веской причины, людям не вредить. Не будь этого правила, я бы среди смертных точно не выжила. Уж слишком они бывают наблюдательными. Увы, в этом кабаке наблюдательные тоже имелись, и нашу небольшую перепалку заметили. Едва я принялась обгладывать и обсасывать последнюю кость, обтянутую остатками белого мяса и издобренную золотистым жиром, за спиной со стороны ниши прозвучало. Так, погодите, мне чудится или... Через пару секунд напротив меня, загородив массивные туши и весь обзор, возник Грэм. «Мисс Ами?» — изумился он. «Вот так сюрприз!» квасом я не облилась, ничем не подавилась и вообще среагировала спокойно. Промокнула губы остатками лепёшки, сунула эту лепёшку в рот и лишь после этого оскалилась в ответ. Ненавижу такие совпадения, а в том, что наша встреча-случайность, сомневаться не приходилось. В конце концов, это я ввалилась в облюбованный им кабак, а не наоборот. «Чудная встреча!» Грэм оптимистично клацнул зубами. «А главное, какая приятная!» Назначенец сверкнул своей невероятной улыбкой, а потом скосил взгляд на сложенные кучкой обглоданной кости. «О, так вы здесь не одна?» Эйнард зазирался в поисках несуществующих спутников, а мужчины, которые все не могли смириться с моим аппетитом, дружно закашляли. Увы, Грэм оказался сообразительнее, чем хотелось. «В чем проблема?» Обернувшись, спросил он. «По какому поводу веселье?» Наблюдатели сразу смутились, а тот парень, ему жить надоело, или в чём причина? «Да нет, ничего, просто прикидываем, куда там…» Взгляд, насколько это было возможно, скользнул по моей фигуре. «Всё помещается!» И пояснил радостно. «Мисс ела одна!» Грэм снова посмотрел на кости и заломил бровь. Пока он осознавал, принесли пирог на огромном блюде. Аромат малины был невероятным. Окружающие, включая меня саму, сглотнули. Я сразу подвинула добычу ближе, отрезала кусок и впилась зубами в восхитительную сдобу. Оказалось, на вершине блаженства, но ненадолго. Спустя миг меня с этой вершины наглым образом сдёрнули. «Ами, золотка ты серьёзно? Собираешься съесть весь пирог?» А вот теперь я подавилась. «Во-первых, Америн. Во-вторых, какое ещё золотка Что за маниакальная тяга к фамильярности? Вам э, помочь по спинке постучать?» Опять встрял тот парень, но гнева моего избежал. Вместо меня отреагировал Эйнардс. Снова повернулся и посмотрел так, что все свидетели резко вспомнили про собственные тарелки. Даже пробегавшая мимо подавальщица сделала непроницаемое лицо. Смелыми остались лишь компаньоны Грэма. «Эй, ты сказала Ами, так это она?» — выдал кто-то мне невидимый. «Надо же, какое совпадение!» — воскликнул второй. «На ловца и зверь бежит!» Третий оказался умнее всех. Эйнардс улыбнулся новоявленным друзьям и «ему бы вернуться туда, к ним», но вместо этого мужчина подтянул стул и уселся за мой столик. «Считаю нашу встречу знамением судьбы», — заявил он. Взгляд на пирог и новое откровение. «Кстати, малину я тоже люблю». «Отлично! Как теперь от счастья не умереть?» Раздражение усилилось, и, учитывая фамильярность Грэма, я ответила тем же. «Люби её, пожалуйста, где-нибудь подальше от меня». Не обиделся. Вообще не за Не получится, Ами. Он нагло отщепнул от края. Я, кажется, влип.